Весь облик его дышал святостью, и это не противоречило суровому взгляду, резким чертам лица, строго поджатым губам. Канунник не внушал симпатии. Безупречность отделяла его от всего мира как панцирь, наглухо. Говорили, что он человек большого ума и строгих правил, блистательный проповедник, восхищались его незапятнанной репутацией. остановившись Он внимательно оглядел приземистую фигуру Падре, его грязную в двух местах заштопанную сутану, заметив и его робкую позу, и то выражение добродушной простоватости, которое всегда было на его лице. За эти несколько минут каноник без труда прочел в бесхитростной душе Падре все, что было ему нужно. Потом кашлянул. Падро Жозепедро увидел каноника, вскочил, почтительно поцеловал ему руку. «Садитесь, мне надо с вами поговорить». Ничего не выражавший взгляд скользнул по лицу падры. Каноник сел, стараясь, чтобы грязная сутана посетителя не прикасалась к его собственной, опрятной и отглаженной, скрестил руки на груди. Его голос удивительно не вязался со всем его обликом. Он звучал с какой-то почти женственной мягкостью, но в каждом слове ясно чувствовалась непреклонная воля. Падре, склонив голову, ждал, когда каноник заговорит, и тот заговорил. На вас поступили весьма серьезные жалобы. Падре Жозепедро попытался изобразить на лице недоумение, но задача была ему явно не по силам, тем более, что он продолжал думать о капитанах. Губы каноника тронула легкая улыбка. «Думаю, вы понимаете, о чем речь?» Падре смотрел на него широко открытыми глазами, но спохватившись, потупился. «Наверное, о детях?» «Грешник не может скрыть своего прегрешения. Оно неотступно стоит перед его мысленным взором», – проговорил каноник, и при этих словах даже подобие сердечности исчезло. Жозе Педро затрепетал. Начинается то, чего он так боялся. Священнослужители, которым он обязан подчиняться и которые могли постичь истинную волю Господа, считают, что он вел себя неправильно. Он трепетал не перед каноником и не потому, что боялся гнева архиепископа. Падре Жозе педра страшился нанести обиду Богу, и даже руки у него задрожали. Голос каноника вновь смягчился. Он звучал теперь мягко и нежно, как у женщины. Как у женщины, которая говорит мужчине, что никогда не будет принадлежать ему. «Да, падра, нам неоднократно жаловались на вас, но его преосвященство закрывал на это глаза в надежде, что вы сами осознаете свои заблуждения и исправитесь». Взгляд его был суров. «Падре Жозепедро...» Опять опустил голову. «Не так давно мы получили жалобу вдовы Сантос. Оказывается, вы не препятствовали банде каких-то мальчишек издеваться над нею. Точнее говоря, вы даже подстрекали этих хулиганов. Что вы мне на это ответите, падре?» «Это неправда, сеньор Каноник. Вы хотите сказать, что вдова Сантос лжет?» Канонник сверлил его глазами, но на этот раз Падре выдержал его взгляд и повторил «Это неправда. Вам должно быть известно, что вдова Сантос – одна из самых ревностных и богобоязненных наших прихожанок, защитница благочестия и веры. Вам известно, как щедро она жертвует. Я объясню, как было дело. Не перебивайте меня». Разве вас не учили в семинарии смиренно и почтительно слушать тех, кто призван руководить вами на стезе священнослужения? Впрочем, мне припоминается, что вы не были в числе первых учеников. Падре Жозепедро знал это, и не было необходимости напоминать, что в семинарии он считался одним из последних. Именно поэтому так боялся он совершить ошибку и оскорбить Господа. — Наверное, канонник прав, ведь он такой умный и так близ к Господу, а это больше, чем ум, это высшая мудрость. Канонник сделал небрежное движение, точно отбрасывая прочь историю совдовой, и голос его опять зазвучал проникновенно и мягко. — Теперь перейдем к гораздо более серьезному делу. По вашей вине, падре, у нас возникли трения с городскими властями. «Вам известно, что вы натворили?» Падре и не пытался отрицать. «Вы про мульчугана, захворавшего ветрянкой? Оспой, Падре, оспой! Вы скрыли это от санитарных властей!» Вера Падре педра в милосердие Божье была беспредельна. Он часто думал, что Господь не осудит его за то, что он делал. И сейчас эта вера придала ему сил выпрямиться и взглянуть в лицо каноника. «Вы знаете, что такое лепрозорий?» Каноник не ответил. «Оттуда возвращаются единицы, а тут мальчик, ребенок. Отправить его в бараке все равно, что совершить убийство. Это не ваше дело», – произнес Каноник тусклым, лишенным интонации голосом, однако очень убежденно. «Это компетенция санитарного управления, а мы обязаны уважать закон». «Даже если этот закон противоречит милосердию Господа, что вы знаете о милосердии Господа? Не переоцениваете ли вы свой разум, берясь судить о божественных предначертаниях? Вас обуяла гордыня». «Я хорошо знаю, что я, невежда, недостойный служить Богу», — попытался объясниться Падре Жозе. «Но эти дети растут, как трава, до них никому нет дела, и потому я намеревался...» «Доброе намерение не оправдывает дурных поступков», — прервал его каноник, и мягкость, с которой он произнес эти слова, противоречила заключенной в них непреклонности. Падре опять почувствовал душевное смятение. Но, обратив помыслы к Богу, сумел овладеть собой. «Что ж дурного в моих поступках? С этими мальчиками никто и никогда не говорил всерьез о Боге. Они не имеют представления о вере. Они валят в одну кучу святых и негритянских идолов. Я хотел спасти заблуждающихся. Я ведь уже сказал вам, что вы действовали из благородных побуждений, но деяния ваши оказались пагубными». «Но вы ведь не знаете этих мальчишек!» — воскликнул Падре и тотчас почувствовал на себе острый взгляд каноника. «Они еще дети по годам и взрослые по образу жизни. Они ведут себя как мужчины. Они уже познали и испытали всю житейскую грязь и мерзость. Для того, чтобы не отпугнуть их, мне и приходилось иногда поступать против совести. Вы пошли у них на поводу». «Да, мне случалось подчиняться им в мелочах, но лишь затем чтобы достичь успеха в целом. Вы закрывали глаза на преступления этих выродков и тем самым одобряли их». «Да в чем же они виноваты?» Падры вдруг вспомнились слова Жоана де Адана. «Кто заботится о них? Кто их учит и наставляет? Кто им помогает? У кого найдется для них доброе слово?» Падре был так возбужден, что каноник, не переставая сверлить его глазами, отодвинулся подальше. «Они воруют, чтобы не умереть с голоду, а состоятельные люди предпочитают швырять деньги, жертвовать на церковь и даже не вспоминают о том, что рядом с ними голодают дети. В чем же их вина?» «Прошу вас замолчать», — повелительно произнес каноник. «Если бы я не знал вас...» то подумал бы, что слышу коммуниста. Да и нетрудно стать коммунистом, потершись среди этого сброда и наслушавшись всяких бредней. «Вы и впрямь коммунист, падра «Вы враг церкви!» Жозе Педро глядел на него в ужасе. Каноник поднялся, простер к нему руки. «Хочу верить, что Господь в неизреченном милосердии своем простит ваши слова и поступки. Вы оскорбили Бога и Церковь. Вы запятнали бесчестием одеяния священнослужителя. Вы попрали законы государства и Церкви. Вы действовали как коммунист, и потому мы не можем доверить вам приход. Ступайте». Тут голос его, не потеряв властных, не допускающих возражений интонаций, вновь зазвучал мягко. «Ступайте, покайтесь в своих грехах, всецело посвятите себя добрым католикам вашей церкви, выбросьте из головы эти коммунистические бредни, иначе мы будем вынуждены принять более суровые меры. Неужели вы думаете, что Господь одобряет ваши поступки?» «Взгляните на себя трезво! Вам ли пытаться проникнуть в сокровенный смысл божественных откровений?» Он повернулся к Жозепедро спиной и направился к двери.